Бледнела утренняя тень. Волна сребрилась в потоке. Сомнительный рождался день на отуманенном востоке. Яснели холмы и леса, и просыпались небеса. Еще в бездейственном покое дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой шумную воспрянул.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 В деснице держит меч победный, Копье сияет, как звезда, Струится кровь с кольчуги медной, На шлеме вьется борода. Летит надежды окрыленной По стогным шумным в княжий дом. Народ восторгом упоенный Толпится с кликами кругом, И князя радость оживила.